Привязанный за спиной У ее спутника На палке, перекинутый через плечо Болтался маленький узелок Он шел впереди, время от времени Поворачиваясь, чтобы подогнать Ну, торопись же, Шарлотта У меня тяжелая ноша Уверяю тебя, отозвалась Женщина, едва дышавшая от усталости Что ты болтаешь? А для чего ж ты тогда создана, а? Далеко еще? Спросила женщина Пот струился у нее по лицу «Да мы, можно сказать, пришли!» Сказал длинноногий путник, указывая вперед «Смотри, вон, огни Лондона!» «Ной!» «До них еще две мили, не меньше!» «Две или двадцать, какая разница?» Ответил Ной Клейпл «Иди себе, да иди!» «А где мы остановимся?» «Где-нибудь поблизости?» «Вот еще!» «Чтобы Сауэр Берри, если пустился за нами в погоню В два счета отыскал нас, надел наручники И отвез обратно в повозки!» «Ну нет, я уйду и затеряюсь в самых узких улицах, какие только удастся найти. Так что благодари свою счастливую звезду за то, что у меня есть голова на плечах. Я знаю, что я не такая смышленая, как ты», — захныкала Шарлотта. «Но не сваливай всю вину на меня и не говори, что на меня наденут наручники. Случайся это со мной, тебя, конечно, тоже посадят». «Ты взяла деньги из кассы, сама знаешь, что ты...» Я их взяла для тебя, милый Ной Ной не стал уточнять, что сейчас деньги несла Шарлотта И в случае поимки виновные признали бы несомненно ее Поэтому он лишь усмехнулся и снова поторопил в спутницу Они шли еще очень долго, достигнув окраин Лондона И углубившись в паутину грязных переулков Ной выбирал трактир Но пока что они все казались ему чересчур людными. Наконец он остановился перед одним На вид самым жалким и грязным из тех, что он видел раньше Вывеска извещала, что это заведение называется «Три коллеги» Осмотрев его с противоположного тротуара Ной милостиво объявил, что ночевать они будут именно тут «Давай-ка, узел!» — сказал Ной «И не говори ни слова, пока с тобой не заговорят» и... — Не отставай от меня ни на шаг В буфетной никого не было, кроме молодого еврея за стойкой Который читал грязную газету Он очень пристально посмотрел на Ноя А Ной очень пристально посмотрел на него Один джентльмен, которого мы повстречали по дороге Посоветовал нам зайти сюда Соврал Ной Мы хотим здесь переночевать Пойду справлюсь у хозяина Почесал затылок еврей Проводите нас в другую комнату И дайте холодной говядины и пиво Пока будете ходить справляться Сказал Ной Еврей отвел их в маленькую заднюю комнатку И поставил перед ними Заказанную снеть Эта задняя комната находилась Как раз за буфетной И была расположена на несколько ступенек ниже Поэтому любой, кто был своим в заведении Отдернув занавеску Скрывавшую маленькое замаскированное оконце в стене мог не только видеть, но и слышать все, что происходило в комнате.